Тамир очнулся, с удивлением понимая, что стоит столбом посреди конюшни с удилами в руках и смотрит перед собой. Лошади тревожно ржали в стойлах, горцевали, дергали крутыми боками, трясли гривами и косились недоверчиво на человека, который уже пол оборота как зашел, да так и замер без дела, только глядел в пустоту. Колдун недоверчиво осмотрелся, вправо, влево, но у дела. «Зачем сюда пришел?» Ехать куда-то собрался. «А куда?» Так и не вспомнив, он повесил у дела обратно на вбитый в стену гвоздь и вышел во двор. Огляделся. Голодник вошел в самую силу. Небо висело низкое, серое, порывы ветра приносили запахи талой воды, мокрого дерева и печного дыма. Тесовые крыши исп, заборы, ворота, городской тын — все почернело от влаги. Сугробы просели Деревянные мостовые покрылись коркой льда и лужами. Самое гадостное время. Вроде и не холодно уже, но ноги постоянно сырые, скользко, а зно пробирает до костей и за шиворот капает. Славуть казался похожей на мокрую взъерошенную ворону. Да и жители ее выглядели ничуть не лучше. Тамир стоял посреди двора перед сторожевой избой, и мелкие дождевые капли скатывались с кожаной накидки. Чего он собирался делать? Частенько с ним в последние седмицы приключались затмения. Бывало, моргнёт утром за завтраком, а потом приходит в себя под вечер от того, что Лисана тормошит за плечо, о чём-то спрашивает, а он никак не может понять, о чём именно. Голос слышит, а суть слов ускользает. Врать самому себе, удивляться происходящему было глупо, а исправлять что-либо поздно — Да и следовало ли исправлять, беспамятство приносило облегчение, хотя с каждым разом все труднее удавалось вернуться в ум. Или не труднее? Может, просто не хотелось? Снова становиться Тамиром, помнить свою жизнь, пустую и монотонную, терзаться от снов. Серая вязь на его теле побледнела и выцвела. Лисана глядела настороженно — подступалась с расспросами, но он ничего не объяснял, боялся — не поймет. Он все расскажет позже, когда им останется совсем немного до возвращения в цитадель. Так будет правильнее и проще. Если бы еще не Люд, тот звериным чутьем угадывал опасность и, хотя держался поодаль, вынуждал беспричинно досадовать. «Тамир, я думала, ты уехал?» — удивилась вышедшая из дома Лисана. — Знать бы еще, куда он собирался ехать. — Я пешком решил, — ответил колдун. Девушка спустилась с крыльца, остановилась напротив. — Что с тобой такое? — Говори, — потребовала она. — Я же вижу, что-то не так. Уже несколько седмиц прошло, как ты будто спишь на ходу. Иной раз непонятное что-то говоришь или спрашиваешь. Обережница взяла его за плечи и легонько встряхнула — Тамир впервые видел ее словно бы чужими глазами, и потому ему вдруг стало заметным то, что ускользало от взора прежде. Ей бы косу до колен, чуть подкормить, чтоб тело добавилось. Вышла бы красавица. Глазища эти синие, когда надевает женскую рубаху и покрывала на голову, отрада для взора. И чего он взялся ненавидеть ее безо всякой причины? Сам устал от этого. А теперь все поблекло, отодвинулось, отдалилось. Он уже смутно помнил причину их раздора. Потому в необъяснимом самому себе порыве колдун провел кончиками ледяных пальцев по девичьей скуле и негромко сказал «Жаль, что жизнь нельзя наново прожить, перекроить иначе». Обережница хлопала ресницами, глядя на него изумленно и растеряно. «Знаешь, Наши ошибки иной раз не по нам больнее бьют, а по другому кому. Думала ты о том когда-нибудь? Нет? Вот раз совершил глупость, а другому судьбу из-за этого перекревил, А может, и не одному. Добро, если к радости поворотиться, но чаще-то к горю. — Не понимаешь меня? — Понимаю, — ответила она, внимательно вглядываясь ему в лицо. — Что говоришь, понимаю. Что творится с тобой? Нет. Тамир моргнул. Во взгляде его отразилась растерянность. На миг он задумался, словно решая для себя что-то, а потом спросил нерешительно, будто до последнего сомневаясь, говорить ей или нет. «Скажи, тебе никогда не казалось прежде, будто у тебя четыре глаза?» Лисаня на лицо вытянулась от изумления, и она ответила растерянно. «Нет, не казалось». Колдун усмехнулся, будто глядишь на что-то, как привык, и видишь это таким привычным, а потом, будто чужими очами смотришь, не узнаешь, не понимаешь. Девушка стиснула его за локти. «Ты видел, Навь? Тогда, в лесу, когда волки вышли на обоз с мира, и потом, когда люд выводил на нас дикую стаю, видел? У тебя по жилам словно серебро бежало, оно и нынче иной раз вспыхивает». Обережник улыбнулся. «Видел. Ты не болтай только. Вы, девки, народ уж больно говорливый». Собеседница нахмурилась. «Кого ты видел?» Тамир помолчал, но все-таки ответил. «Я поговорить с ним хотел, спросить, чего он хочет. Его голос нами косип, а потом колдун закончил как-то сухо и холодно. Но он исчез». «Кто он?» — допытывалась Ресана. «Я не успел разглядеть», — высвободился из ее рук колдун. «Пусти, идти надо. Позвали старика с миром упокоить, а я тут с тобой языком чешу». Он внезапно вспомнил, куда и зачем собирался. На подворье, к славотскому шорнику, у которого ночью помер отец. Девушка отступила, пропуская собеседника, но он чувствовал спиной ее задумчивый взгляд» по воде и льду, Тамир шоркал до нужного двора едва не оборот, его ждали. Покойника уже прибрали и заперли в клете до прихода обережника. Сухой тощий дед с восковым лицом, ввалившимися щеками и окладистой серой бородой, лежал на широкой лавке. Глаза у него были накрыты медными монетами, подбородок и руки подвязаны тряпицей. В другое время колдун после обряда забрал бы деньги с глаз усопшего в уплату, Нынче глава постановил по ходить бесплатно. Тамир отложил монету в сторону, освободил подбородок мертвеца, достал нож и на миг замер. Сил у него было в достатке, а знания Донатас вбивал накрепко. Что задуманное получится, колдун не сомневался. Другое дело, по зубам ли орешек окажется. Нож надрезал желтую морщинистую кожу, Одна реза на затылке, одна на подбородке. Несколько капель крови упали на мертвую плоть. Артхайр, вещая руда, впиталась в резы, и по ним пробежало переливчатое голубое сияние. Тамир положил ладонь на лоб покойнику, прикрыл глаза, сосредотачиваясь, и приказал «Говори, я слушаю, что тебе сказать?» Колдун вспомнил, как в далекую пору ученичество тяжко давалось им, послушникам, наука заставлять говорить покойников. Причем не столько потому, что дар это тянуло изрядно, сколько из чистого отвращения. К безобразию и нечистоте смерти привыкаешь быстрее, чем к уродству лживого воскрешения. Покойник говорил лишенным чувства голосом, сиплым, свистящим. И лицо его оставалось застывшим только бескровные губы шевелились шлепая одна об другую доворочался во рту сухой язык тело же оставалось смертво чего тебе надо я хочу знать чего ты хочешь сказала бережник и тот чья темная сила воли колдуна держалась в неживом теле ответил честно умереть я могу тебя упокоить предложил Тамир, ощущая, какое облегчение испытывает от одной лишь надежды, что это возможно. «Нет», — ответил Навий, — «сперва я должен сыскать друга». Страшная тоска навалилась на колдуна. Глупо было верить, что все окажется так просто. «Как зовут твоего друга?» Обережник надеялся услышать имя, хоть какой-то рассказ. Кто он? «Не знаю. Я просто ищу». Это ведь из-за тебя. Сны, усталость, забвение, спросил наузник. «Прости», — сказал мертвец голосом, в котором не было ни сожаления, ни грусти. «Не надо было тебе меня звать». «Я знаю», — вздохнул Тамир. «Это было глупо». «Верно». Он убрал руку с олба покойника, непослушными пальцами вновь подвязал подбородок, окропил тело кровью, произнес слова наговора а в груди разрастался леденящий холод, распускался словно морозный цветок. Колдун не помнил, когда шел до подворья сторожевиков. У всхода он упал на ступеньки, потому что силы оставили. Дурак! Какой же беспробудный дурак! Как он мог не понять! Еще в ту пору, в Неве когда Лисана выхаживала его после встречи с Ивором, как он не догадался тогда, что обезумевшая Навь вовсе не исчезла, испугавшись, а завладела его телом, что все эти сны, представления, забвения есть лишь первые попытки неупокоенной души подавить волю живого человека, починить себе его дар. С глухим отчаянием обережник вспоминал разговор с волонцом, тот раз он вышвырнул заблудший дух из своего тела, потому что были силы, а в Неве же Тамир едва таскал ноги и исчерпался чуть не досуха. Что ему вздумалось тогда удерживать Навь? Дурак! Какой же дурак! А теперь не исправить. Ивр окреп и набрался сил, его силу. И крефы еще думали, гадали, как привязать бестелесного к живому. Донатас предлагал взять послушника, который послабее. Тамир не выдержал и рассмеялся, уткнувшись лбом в мокрые деревянные ступени. Он смеялся и смеялся, пока не распахнулась дверь и на пороге не вырос чёт. «Ты чего, дружи?» — удивился ротоборец. Из-за широкой спины воя Выскользнула Лисана, бегом спустилась к колдуну. «Тамир! Да что с тобой!» — встряхнула она его. И обережник, глядя девушке в глаза, ответил честно. «Дурак я!»